В огромной двухсветной палате между узорчатыми расписными столбами стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты.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 Черпалы, звери и птицы громоздились кверху к ленообразным зданиям, которого конец упирался почти в самый потолок. Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме салонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а изъяств Стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах. Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел. За стольниками шествовали дворецкие и кравчие. Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь Иван Васильевич. Он был высок, стройен и широкоплеч. Длинная парчевая одежда его, испещренные узорами,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 Совсем тем, пока Иан взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такой счастливой наружностью Иан соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные... Слушали царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил справедливости его казней. С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны, потом прочитал слуг длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресло. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру. Множество слуг в бархатных кафтанах и ялкового цвета с золотым шитьем стали перед государем, поклонились ему в пояс и, в ряд, отправили за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни-две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед. Серебряному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 Уж как царь-то любит его. Кажется, жить без него не может. А случай дел какое, у кого совета спросит? Не у него, а у Бориса. Да, сказал Серебряный, вглядываясь в Годунова. Теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского садака? Так, князь.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 Из с горестью. «Скажи, боярин, — спросил он, — кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с чёрными глазами? Вот ж он четвёртый кубок осушил, один за другим, да ещё какие кубки! Здоров он, пить нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят, словно молонья. Да что он, с ума сошёл, смотри, как скатерть ножом порет!» этого-то князь ты, кажись бы должен знать. Этот был из наших. Правда, переменился он с тех пор, как всему боярству на срам вопречники пошел. Это князь Фанас Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее. Только не вынести ему головы. Как прикачнулась к его сердцу за знобушка.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 А земские бояре переглянулись и потупили очи в своей тарелке, не смея вымолвить ни слова. Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Яна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести. Уж не ожидает ли меня такая же участь? – подумал он. Между тем старика вынесли.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 продолжение которого разносили гостям меды – Смородины, Княжи и Боярский, а Извин – Алекантр, Бастр и Малвазию. Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел был обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой. никитаста великий государь жалует тебя чашую».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 старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнены. Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле.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 они внесли в палату сахарный Кремль в пять пудов весу и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылет очень искусно. Зубчатые стены и башни, даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные Кремли, но только поменьше пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за Кремлями...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 Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромную или обидную шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его...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 «Вяземский неопречник», — заметил царевич, — «он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан, да обрить ему бороду, как Федьке Басманову. Или приказал бы ему петь с гуслерами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли». «Царевич», — скрещал Вяземский, — «если бы тебе было годков пять поболее, —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 Имени не припомню. Только была она, княгиня, Замужем за старым Тугарином Змеевичем, И, как ни бился Алёш Попович, Всё только отказы от неё получал. Не люблю я тебя, добрый молодец, Люблю одного мужа моего, Милого старого Змеевича, — Добро, — сказал Алёша, — полюбишь же ты меня, белая лебёдушка. Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем Змеевича и увёз его молодую жену. — спалать тебе, добрый молодец, — сказала жена, — что умел меня любить,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 А ты ступай на Москву к боярину-дружине Морозову. Спроси его о здоровье. Скажи, что я де прислал тебя снять с него мою опалу. — Да возьми, — прибавил он значительно, — возьми с собой для почёту. по поле опричников серебряный видел своего места как вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его но не слыхал он о чем шла речь между князем и иваном васильевичем как бы догадался никита романы чему радуется вяземский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 продолжал Малюта. «На Медни послал я круг Москвы объезд. Для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ, как вдруг неведомый боярин с холопьями напал на объезжих людей? Многих убили до смерти и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый. Прикажешь призвать?» Иоанн окинул взором опричников и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 И в палату вошел Матвей Хомяк с повязанную головой.